«Пожалуйста, подождите минутку, это уже даже не знаю, что на это сказать. Прежде я с вами говорила по-хорошему, душу вам распахнула, думала, вы люди. А что в конце? Только я отвернусь, как вы продолжаете читать. Вам непонятно, что вы только делаете Грише хуже. Непонятно, что это для него опасно. Я просила вас выйти вон из книги». Просила или не просила? Просила. Так почему же все так? Вы ведь не глупые люди, правда? Вы понимаете, что как и рассказ о его детстве был метафоры так и история о конце его юности – фантазия. В каждом человеке есть другой человек, а в том еще один, как матрешка, которую здесь называют бабушка. Почему, не знаю. А какое имя себе выдумал? Гидалья. Ну-ну, no, no. и вправду. Интересно, почему? Может, потому, что в 17 лет слишком сильно вырос. Что значит вырос? Я вам скажу, что значит вырос. 80 килограмм на метр 69. Вот как вырос. Скажите, вы заправду прочитали все эти слова, что Гриша мой написал? Ну, молодцы. Что я вам еще скажу? Времечко-то у вас есть? Ваш-то сын уж, конечно, с вами не живет вдвушки. в двушке. В тридцать девять-то лет. У вас-то все тип-топ. Так почему бы и нет? Еврит у Гриши это что-то феноменальное. Согласна. И информации много. Факты исторические. Но все это из интернета. Трудно, что ли, загуглить? Евреи в Венеции. Только тут у Гриши ошибочка вышла. Там есть одна фраза, я на нее обратила внимание, о кольце этом, он говорит, из тех, что сегодня выставляют в музеях за толстыми стеклами. Так я вспомнила, что один раз была у нас в тель музее выставка итальянской иудаики. И там было обручальное кольцо, тютелька в тютельку такое, с маленьким домиком, который открывался. Почему я запомнила? Да уж не потому, что о таком для себя мечтала. Можете мне поверить. Запомнила, потому что скандал вышел. Как-то пришел наш куратор и убрал кольцо из экспозиции. Мы все смотрительницы спрашиваем, почему, мол, что случилось? Сказали даже, что многим людям нравится его рассматривать. А он нам и не ответил ничего. В конце концов выяснили, какой-то спец... Нашел, что это не настоящее кольцо XVIII века, что тогда вообще таких колец не было. Это изобретение иудаики XIX века. А мы так и по правде потом подумали, зачем вообще нужно кольцо, которое и на палец не надеть? А что можно положить в домик, который открывается? Яд для мужа? Короче говоря, это ошибка. Но кольцо — это только так, для примера. Можно подумать, что кроме кольца все остальное там хорошо и правильно. Потому что так, что ли, говорили в XVIII веке? Не смешите меня. Так говорят только в голове у Гриши. Он думает, что, как и у него, у всех людей сплошные комплексы и перверсии. Что до меня, так это мой сын. У меня выхода нет. Я обязана прочесть. Но вы-то что? Я взаправду спрашиваю. У вас что, работы нет? Родители поумирали, детки не народились. Вы в аварию попали? Откуда у вас свободное время сидеть вот так с книжкой и страницы перелистывать? Шлёп-шлёп-шлёп. Пальцы не болят? Глаза не болят? Так идите лучше телевизор посмотрите. Хватит уже. Довольно. Сейчас я и вправду хочу, чтобы вы вышли вон из книги. Все. Как так можно? Скажите мне, как так можно? Можно так? Вон, я сказала, вон! Разобью я этот компьютер, клянусь вам. Он меня в могилу сведет, этот ребенок, говорю вам. Он меня в могилу сведет. Он и не врет совсем, мой сын. Он берет правду и раскрашивает ее враньем, как кладут свеклу в картофельный салат. И раз — все бордовое. «Да я в жизни не слышала, чтобы он сказал так много слов, как здесь понаписал. Мне-то он говорит только типа «дай денег, отодвинься от телевизора, где зажигалка, почему вентилятор сломан, а с вами души вы его, дорогие». «А я что ж, душа дешевка?» «Да, конечно, я не все прочитала». и потому что боялась, как бы Гриша, который уже два часа или три часа сидит в ванной, не вышел и не застал меня за чтением, и потому что иврит у меня не ахти, но больше всего потому, что слезы мне глаза застилали. Очень уж тяжело для меня все это. В первой истории написал, что мама его чудовище. Здесь мама уже не чудовище, здесь мама просто умерла. Когда я дочитал до фразы Все было бы иначе, если бы мама осталась жива. Бывают мгновения, когда человеку необходима мама. У меня чуть сердце не остановилось. Для меня Гришина юность — это черная страница в моей жизни. Это мое преступление и наказание, потому что меня там не было. Поэтому он и говорит, что мама умерла. Он уехал в Израиль один с папой своим. Я вообще не хотела об этом рассказывать. А теперь я должна. Так, наверное, будет правильно. Нужно так, как было в жизни. Нельзя просто сказать, что мама умерла, и все тут. Мама умерла, когда у нее забрали Гришу. Но когда она получила Гришу обратно, мама снова жива. Я не умею так виртуозно рассказывать, как мой сын. Кроме того, когда вы услышите эту историю, может, и вы скажете, что я плохая мать. Когда Петя забрал Гришу в Израиль, я осталась в Москве с моей больной мамой. Сначала мы жили в квартире брата моего мужа, а когда мне стало невмоготу видеть его физиономию, переехали в однокомнатную квартирку далеко от центра. План у меня был такой. Когда мама начнет себя лучше чувствовать, а у меня пройдет злость на Петю, мы приедем в Израиль. Но каждый раз что-то еще случалось. То не было денег, потом не хватало каких-то документов, а дальше Петя исчез. Я не знала, где они. Потом у меня была немного романтическая история с человеком, который... Подождите минутку, я вдруг испугалась. Может, Гриша... захлебнулся там в ваннене только посмотрю и вернусь ну шут Гороховый. стучусь в дверь спрашиваю ты там жив И что он отвечает Определи понятие жизнь ответ идиота ну хотя бы живого идиота Гриша может и четыре часа валяться в вани что он там делает я один раз посмотрел в замочную скважину лежит в воде, и курит. Почему нужно курить в ванне? Ванна — место чистое. Но попробую ему это сказать, шуму не оберешься. А на чем я остановилась? Да, в девяносто восьмом мама моя умерла, светлая ей память. И я решила, наконец, приехать в Израиль. Чиновница в посольстве меня спросила, «Вы еврейка?» Я сказала что нет но мой муж петя выглядит прямо как на пропагандистском погромном плакате. И сын мой гриша, он еврей, живет в израиле вот я и еду к нему. Мне говорят твой сын не еврей, потому что евреи определяются по матери. Когда я наконец хоть что-нибудь определяю в его жизни, выходит все одно плохо. Так прошел месяц. вдруг меня вызывают и говорят, «Марина Цирульник, вы получили разрешение на выезд в Израиль». Кто-то мне сказал тайком, это из-за демографии, а я вместо того, чтобы вопросы задавать, взяла чемодан и на самолет. У меня коленки тряслись. Тут нужно понимать, Петя с Гришей уезжали из Советского Союза, а я из России, а это совсем другой коленкор. Ты не обязан уезжать навсегда, как раньше. Можешь уехать, а не понравилось, можешь вернуться. Когда самолет приземлился, все захлопали в ладоши, как в театре. Правда, вообще все было как театральная постановка. Все новое. И свет, и воздух, запахи, звуки, словно все. Была зима. Холодно, все спрашивают. Как это так, тебе холодно? Ты же из России. А какая связь? Если тебя морозят, тебе не будет холодно. Те, кто здесь родился, им все равно слишком жарко летом. Без кондей никто и не живет. Это верно, что Гриша сказал. Есть такая штука — второе детство. Каждый, кто переезжал из одной страны в другую, знает это. Иммигрант, словно новорожденный младенец, ни языка не понимает, ни места, куда попал. нуждается в постоянной помощи. Знаете, к примеру, как в детстве ночуешь у бабушки или у подруги, а поутру просыпаешься и не понимаешь, где ты? Вот так и я проснулась в мой первый день в стране. Я остановилась у Люды, моей московской подруги, которая давно в Израиле, и не понимаю, где я, кто я. Это было в Ботьяме. Я до того не верила, что может быть город с таким сказочным названием. Батьям, то есть русалка, прям как у Пушкина. Помню, я пошла на море, смотрела на деревья, пальма стоит, как на картине, будто это сон. По улицам ходят кошки, жирные такие, красивые, сильные. Иврит, на мой слух, казался тогда и не языком даже, а так, будто кто-то кашлят. Гриша говорит, что души людей перевоплощаются. Но в моем случае я осталась, какой была. Это мир вокруг меня перевоплотился. Вот вам простой пример. В России русые волосы — это обычно. На тебя и не посмотрит никто. А стоило мне приехать в Израиль, все вокруг восклицают «блондинка, блондинка». Мне тогда уже 41 стукнуло. Старая кобыла, но выяснилось, когда женщина приезжает в новую страну, она снова чувствует себя красавицей, чувствует себя свободной, и одинокой, и глупой немного, потому что не может ничего сказать, но зато может делать то, что до того в жизни не делала. Так я в первый раз пошла купаться в море ночью. Было немного страшно, страшно приятно. Ладно, я не для морских купаний в Израиль приехала, а чтобы отыскать своего сына. Стала расспрашивать всех, кто говорит по-русски. Слава Богу, таких много. Я была прям как КГБ. В конце концов, нашла. Последний раз, когда я видела Гришу, ему было девять лет. И стоя перед дверью их квартиры в Иерусалиме, я не знала, кого встречу. Я постучала несколько раз. И Петя открыл дверь. У него снова была борода, а еще такие локоны над душами И он был лысый. А посередке лысины у него сидела ярмолка. Я ему, «Здравствуй, Петя. Это я, Марина». А он мне, «Вижу, что ты. Чего ты хочешь?» Мы восемь лет не виделись, а он так вот меня встречает. Я протянула ему руку, но он свою не подал. Мне теперь запрещено касаться женщины, если она не моя жена. Я думала, я твоя жена, — сказала я ему. Уже нет, но ну не переживай, другой женщины, чтобы была мне женой, у меня тоже нет. Как всегда бывало с Петей, он меня тут же начал раздражать. «Гриша тут?» — спрашиваю. «Что тебе от него надо?» — говорит. «Увидеть его», — сказала я. И как не крепилась, заплакала. «Я могу войти?» — спросила. А Петя стоит так в дверях. Думает, что сказать. «Гриша меня ненавидит?» «Я ему все объясню». «Пожалуйста, дай мне войти. Ты должен. Я его мать». «Да входи, кто тебе мешает». Глядишь, с Божьей помощью он тебя и простит. Я вошла. В квартире вонь. Пол залит. Канализацию прорвала. Всюду течет. На полу целые каналы. Поняли? Это Гриша на Венеции. А я не понимаю, как так можно жить. Посреди воды, посреди всей грязи и вони протухшей рыбы. В гостиной сидит в кресле Гриша — и смотрит телевизор. Прошло какое-то время, прежде чем я признала его. Ему было семнадцать, и он был очень толстый. Толстый не от хорошей пищи, а болезненно толстый. И от него дурно пахло. К лицу прилипли волосы, ногти с черными ободками, шорты. Одна нога в кресле, другая болтается в воде. Еще у него была не борода, а такая поросль на лице, местами. Нечто очень странное. «Гершон, только посмотри, кто пришел!» Так я выяснила, что ему изменили имя. Потом мне Гриша рассказал, что имя поменяли, когда ему сделали обрезание в 10 лет. Жуткая история. Поверить не могла. что можно такое учинить ребенку. Да еще ребенку десяти лет. Тут вы, конечно, скажете, а чего ты хотела? Тебя там не было рядом с ним. Верно. Я убежала от этого. Моя вина. Все правильно. Гриша, — сказала я. Гершон, — позвала. Даже не посмотрела на меня. Весь ушел в фильм. Гершон, — заорал Петя, а Гриша так и не посмотрел. Только нога его начала скакать в воде, и задышал он тяжело. «Это я, сыночек», — сказала я тихо, а потом подумала, может, он забыл русский, и добавила на иврите. «Это я, сын мой». «Эгоист вышел у тебя, ребенок Марина. Сколько я в него вложил, как только не воспитывал, но твои гены перебить не смог». Петя ел что-то пластиковой вилкой из пластиковой коробки или стал большую черную книгу. Будто и не странно ему, что меня тут не было, и вдруг вот я здесь. Ни одного вопроса мне не задал. Только так-то. Есть хочешь? Это челнт. Очень вкусно. Выглядел этот челнт так, как будто кто-то уже один раз его съел. Да и аппетита у меня никакого не было. Я опустилась на колени прямо в воду и сказала, «Гришенька, душенька, посмотри на меня». Он на этот фильм подсел, как наркоман, сообщил Пете. День и ночь его смотрит. Уже, наверное, тысячу раз, а то и пару тысяч раз его видел. Я тогда не знала, что это за фильм. Потом уже все-все про него выучила. Называется он «Двое» — итальянский фильм с актрисой Галатеей Бассани. Когда-то была Примадонна, теперь они ней все позабыли. Тоже мне принцесса толстая, слониха настоящая. Даже не представляю, как на нее вообще можно смотреть. Вообще-то это романтическая комедия, но для Гриши это была клиническая трагедия. Он сбегал внутрь фильма, и представлял, будто Галатея Басани его девушка. В конце фильма они вправду на пристани в Венеции. Она не хочет ехать со своим возлюбленным, а позади всего там карнавал. Тьфу! Где вы слыхали о корабле, выходящем в море в феврале? Колоссальный идиотизм, который может быть только в кино и в мозгах моего сына. Но тогда я еще не понимала, Что я вижу? Я стала снова и снова приходить к ним. Убрала воду с пола, вызвала водопроводчика и сама ему заплатила. А петя ему было только удобно. Всегда умел устроиться холера. Они жили за счет иерусалимских соседей, которые приносили им все — одеяло, еду, стулья, что называется, исполняли заповедь. Лишь бы те ходили в синагогу. Гриша сперва посещал обычную школу, потом религиозную, но в конце концов его и там не захотели. Сказали, что он не может учиться, что у него социальные проблемы. Петя работал в Чейнже, ну там, где меняют доллары, евро, шекели, рубли. Первое время Гриша вообще не разговаривал, только смотрел свой фильм, ел, ходил в туалет и курил. А я разговаривала. и он слушал меня. Я знала, что он меня слышит, потому что он иногда поворачивал голову и смотрел на меня пристально так. А иногда у него слезы текли, при том, что он продолжал смотреть фильм. Однажды Петя сказал, «Возьми ключ от нашей квартиры, пусть будет у тебя». Я обрадовалась, что могу, когда захочу, приходить повидать моего сына. Я и не думала, что, когда приду в следующий раз, Петя там уже не будет, и больше он не вернется. Когда мы поженились, мама мне сказала, муж жит, не пьет, не бьет, смыслит в деньгах, и отец хороший. Верно. Петя не пьет, не бьет, смыслит в деньгах, но отец он очень плохой. Я отправилась в Чейндж, чтобы разыскать его. А там мне сказали, что он уехал в Россию с маникюршей Дианой. Интересно, что до нее ему можно было дотрагиваться. Вы понимаете весь абсурд? Мне нееврейке нравится жить здесь, в этой стране, а Пете как раз еврею не нравится. Вы уж простите меня, но это так по-еврейски с его стороны. Не любите еврейское государство. Евреи все время хотят быть где-то еще, не могут им мига вынести на одном месте. Я сильно разозлилась, но у меня не было на петю времени. Мне надо было Гришу спасать. Первым делом я решила вытащить Гришу из той квартиры и вообще из Иерусалима. Не люблю я Иерусалим. Скажу вам, как на духу, вся эта мистика там, как эпидемия. Слишком много религий, это катастрофа. Несколько месяцев у меня ушло на то, чтобы все устроить. Мне трудно пришлось, даже не скажу вам, насколько. Но когда Гриша оказался в нашей новой квартире, в Батьяме, пусть и по-прежнему уткнувшись в этот свой итальянский фильм на видео, который он пересматривал раз за разом, я почувствовала, что получила своего ребенка назад после восьми лет, что у меня его не было. Я его обнимала, целовала, по голове гладила и все говорила ему, все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. Теперь мы вместе. Мы двое. Через несколько дней кассета сломалась. Это случилось днем. Гриша проснулся. и сразу к телевизору, как всегда, нажал на треугольник на видоке. Но фильм не пошел. Он рассердился, стал орать, выдернул силы кассету, но черная лента застряла внутри и порвалась. Чего мы только не делали, чтобы ее починить. Я склеивала ленту лаком для ногтей, отдавала в ремонт, искала по всем видеомагазинам, чтобы купить ему новую копию. Но никто и не слышал об этом фильме. Словно Гриша сам его придумал. И говорили мне, что нынче уже нет кассет, нет видеомагнитофонов. Сказали, купите себе компьютер. В интернете сегодня есть все. Я купила компьютер. ну и в интернете мы его не нашли. Вдруг Гриша мне говорит, не надо ничего искать, Марина. Я этот фильм больше не стану смотреть. Никогда в жизни. Я промолчала. но в душе обрадовалась. Раз вечером мы поужинали, пельмени поели, потом чаю попили, и тогда я ему показала альбом, который привезла из России, с его фотографиями, когда он был маленький. Вот ты на дереве у бабушкиного дома в деревне Шкаровки, помнишь? А вот ты грудничок. Ой, когда я молодая была, такая худющая была, правда? Не то, что сегодня. А вот ты идешь в первый класс. Это ты помнишь? Он говорит, что ничего не помнит и вообще не знает этого мальчика на фотке. Но не все так сразу, подумала я. Подождем. Мы пошли спать. А на утро... Что я вижу? Взял, да и изрезал все фотографии ножницами. Как же я рассердилась. Наорала на него. Хочешь, голову себе режь. а мальчика моего, Гришеньку моего маленького, я тебе резать не позволю». Склеила все фотографии и спрятала от него. До сих пор они у меня в таком месте, что я даже вам не скажу где. Это было время, когда он начал мне грубить. Говорил мне, «Ты мне не мама, ты мерзкая женщина, ты чудовище». «Я чудовище? Это почему?» потому что хотела, чтобы он сел на диету, чтобы был здоров, потому что выкинула ключ от его комнаты, чтобы он там не запирался один, боялась, что он сделает себе что-нибудь плохое. Один раз вхожу к нему, а он режет себе руку кухонным ножом. Я как закричу «нет, нет», а он мне объясняет «это неглубоко, в медицинских целях меня, дескать, успокаивает, когда у меня немного идет кровь». Я у него отбираю нож, а он кричит, «Ты не женщина, а наказание Господне! Больше не заходи ко мне в комнату и не говори со мной, и не смей даже смотреть на меня!» И это мой сын Гриша? Да это Григорий Грозный какой-то, наподобие Ивана, что был царем на Руси. Когда Грише исполнилось восемнадцать, Израильская армия не захотела его. Сказали, что он в школу не ходил и вообще у него проблемы с психикой. Я подумал, не страшно, так даже лучше для него, лучше для меня и лучше для обороноспособности государства Израиль. Он засел дома и принялся читать книги. Сперва нашел несколько книг на улице. Потом уж я ему денег стала давать, чтобы покупал в книжном магазине, а он начнёт читать. а Она завтра уже говорит «Я закончил, закончил, закончил, закончил». Я так и не поняла, врет он или взаправду читает. Теперь-то, когда я посмотрела, как он пишет, я понимаю, что и вправду читал. сказал ему «Коле уж ты такой книгочей шел бы в университет». «Сдай по-быстренькому на аттестат экстерном и иди учиться». В Израиле в университет поступают поздно, после армии, всех этих треков и трипов и не знаю, чего еще. Да и не университет, это а карнавал какой-то. Все целыми днями на лужайке торчат, да в кафетеи. Убейте меня, если я понимаю, как каждый месяц кто-нибудь получает здесь Нобелевскую премию. Ясное дело, роман Гриши с университетом закончился очень быстро. Он и записаться ты не успел. В день открытых дверей он пошел туда посмотреть, как проходит семинар по истории. «Почему именно история?» — спрашиваю. «Зачем изучать то, что было? Учись лучше тому, что будет». Ну, он пошел. Вернулся и говорит. Не подумал ни на какие экзамены экстерн и ни в какой университет. Профессор, что перед ними выступал, сущий имбецил, хрена не знает. Ну-ну, только Гриша у нас знает все обо всем. Так и не стал учиться, в конце концов. Остался сидеть дома. Курит и кашляет. Кашляет и курит. А я? Нервы у меня уже слабые. Вместо сына историка у меня сын истерик. минуточку простите меня. Не понимаю, сколько времени можно сидеть в ванной? Грише стоило бы рассказать, как он перевоплотился в Карпа. В Москве Мы, когда покупали карпов, пускали их в ванну. Нет, минутку. Пойду проверю, как там у него дела. Ну, что вы на это скажете? Я его зову Гриша. Молчит. спрашиваю ты там жив? Говорит мне, нет, комедиант. Теперь насчет того, что он написал. Как он утонул в море. Так вот, это было не Адриатическое море. Это вообще не было моря. Это был трагический курьез, приключившийся, когда я первый год работала смотрительницей в тель музее. Коллега моя, Надя, которая была смотрительницей в зале миниатюр, показала мне фотографию своей дочери. Дочка эта, как бы сказать, отнюдь не миниатюрная. Надя посетовала на то, что дочка не может найти себе жениха, и сказала, может, я познакомлю ее с моим сыном. В наше время много девчонок не могут найти себе жениха, потому что карьера, и времени нет, и все боятся поговорить с глазу на глаз, а только посылают инфантильные картинки с сердечком и бокалом вина, и не знаю даже, с чем еще. И мы условились так. Надя приводит в музей свою дочь, я привожу Гришу, и мы им ничего не говорим. Оставим их прогуливаться по европейскому искусству шестнадцатого-девятнадцатого веков. И что будет, то будет. Хоть мы с Надей и решили, что ничего им не скажем, дочь ее заявилась разодетая, как на свадьбу. Хорошо, хоть Равина с собой не притащила с бокалом, чтобы разбить его. Я подумала, что платье ее — настоящая пародия, но ничего не сказала. Я человек нерелигиозный, однако что мне терять? Помолилась Богу, чтобы Гриша нашел ее симпатичной и пригласил в музейный кафетерии К тому же там скидка для работников музея. Наконец Гриша явился. Небритый, ногти на руках, как петушиные когти. В одном ботинке шнурка нет. Как можно умудриться потерять шнурок? Надина дочь, увидев его, не убежала. Для меня это был добрый знак. Я наблюдала, как Гриша ходит возле Рембрандта и Дюрера и почти плакала, потому что увидела, как он рассматривает картины. Ему было интересно. Остановился против картины Мауриция Готлеба, той, на которой художник трижды изобразил себя в виде взрослого мужа, и юноши, и мальчика. Картина так его захватила, что когда Надина дочь подошла, Он даже и не взглянул в ее сторону. Потом двинулся дальше от картины к картине, пока не увидел картину Каналетта венецианский вид. И вдруг заплакал сам самделишными слезами. Стоял перед картиной, и все лицо у него было мокрое. И еще он весь вспотел. Рубашка промокла так, будто он и вправду в воду упал. И тут Надя говорит, «Красивая картина, правда?» Но он не ответил. Физиономия у него всеми цветами переливалась. То пунцовая, то синюшная. «Красивая картина, правда?» — повторила Надя. И опять как заведенная. «Правда, правда, правда!» И коснулась его плеча. Это была ошибка. Благодарение Богу он ей не вмазал, но так что чуть лампы не полопались. Потом рухнул на пол точный эпилептик, и там такая лужа была, можно поверить, будто он и в заправду утонул. Не хочу больше говорить об этом, только лишь вспомню, и мне сразу делается плохо. Я надеюсь, вы вполне поняли, что Гриша не тонул, да и не жил в Венеции, и что ничего из того, что он описывает, на самом деле так не происходило. И вообще... В мире нет никаких реинкарнаций. И вы видите, что я хорошая мать, неплохая. Есть дети, у которых и вправду нет мамы. Они несчастны. А Гриша не несчастен. У него есть мама. А что, папы у него нет? Так пусть спасибо скажет. Вы уже поняли, что мой сын рассказывает все это только, чтобы привлечь ваше внимание. Но поверьте моему опыту, тем, кто Гришу любит, Он гадит на голову. Вот и все. Теперь я действительно рассказала все. Полегчало вам? посмотрели за чужой жизнью? Вы потребители порнографии душ или что? Так, хватит, мне уже и самой стыдно. ощущение будто меня везде трогают. Я сама сейчас пойду и вымоюсь хорошенько. И не приходите сюда больше. Вы нам не нужны. Тут только мы двое. — А больше и не надо.